Глава 2. Минута славы. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, Хаммер. Передо мной появился кабинет с главным меню. Тут можно было смотреть на персонажа, даже покрутить его на круглом постаменте. Если залезть в донатный магазин, то в этом же кабинете я мог хоть полдня примерять различные плюшки. Для любой брони за денежку можно выбрать любые оттенки, световые эффекты. Патриам позволял делать все, что угодно. Можно было на свой молот набить любой символ. Правда, гербы кланов были защищены внутренним патентом, и нанести их можно было только купив у клана. Но обычно никто этому не препятствовал, ведь это было прибыльно. Кланы сохраняли привилегию на некоторые знаки отличия, да и в статусе это отражалось. Гораздо круче считалось купить клану расцветку и анимацию каста в одном стиле на весь клан. Передо мной крутился Хамер, рыжий гном-кователь, ловко орудующий массивным двуручным молотом. Броня на нем пока была не особо крутая, как говорится, солянка, набранная скача. Я вздохнул. Ни на молоте, ни на броне у меня не было никаких гербов. Создание клана довольно-таки муторная затея, на которую надо выделить время, а за последнюю неделю у меня его особо не было. Патриан приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Сафире. Задание для этой локации вы можете получить от жителей, мэра города, а также от настоятеля храма Древней Веры. Помните, у города есть владельцы. И с ними вы также можете сотрудничать. Я в очередной раз, глянув на это напоминание, усмехнулся. Да уж, с этой зеленой оторвой лучше сотрудничать. Мой персонаж одиноко стоял возле особняка бургомистра. Здесь, перед выходом, я стоял с ним и с диванной, обсуждая возможность организации в сафире охотничьей гильдии. Мэр был приятно удивлен, что я быстро принялся за развитие города, даже несмотря на то, что Сцила быстро прибрала его к рукам. Сейчас я собирался отправиться в одну из деревень возле Сафиры, где дивана-охотница должна была расположиться. Она была несказанно рада, что ее гильдия будет находиться за пределами города, ближе к лесу. Я двинулся в сторону площади, но через несколько секунд в меня полетел ворох приватных сообщений от незнакомых игроков. Тут было все. сдохни, мразь, да «ты крут, чувак, так держать». Я даже не успевал их читать, и лента быстро превратилась в мельтешащий поток. «Быстро же работают мои фанаты. Как мне кажется, у Димана стрим еще идет». Пришлось немного подумать. Я не сразу сообразил, но вскоре мне удалось отправить все сообщения в буфер и сохранить в журнале в личных заметках, пока они не уехали в логах. Сделал я это, чтобы потом почитать на досуге. Вдруг найду что-нибудь полезное. После этого я поставил режим «Не беспокоить», оставив только лазейку для моих согруппников, ну и для ссылы, конечно же. Направившись к площади, я решил срезать через закоулки, выпендриваясь сам перед собой, как я теперь хорошо знаю Сафиру. Через минуту я уперся в какой-то тупик, затем попробовал вернуться обратно. И даже к дому бургомистра я уже не смог выйти. «Ой, лузер!» — сказал я сам себе. «Хорошо, хоть никто не видит». Но природное упрямство взяло верх, и я снова поперся через задние дворы. В конце концов, сердобольные стражники показали мне на закоулок, который вел напрямую к храму, но я все равно счел это личной победой. Ведь это же я нашел этих стражников, гоняющих в местную карточную игру за кожевенной лавкой. Я обошел храм и вышел на площадь, оглядывая толпящийся тут народ. А народу было много. «Не понял», — прошептал я, крутя головой. Такой толпы тут не было даже на осаде после регистрации. Это он? Послышался голос. Я быстро развернулся и скользнул обратно за стену храма. Там я перешел на бег и нырнул обратно в закоулок. Напоследок я оглянулся. Несколько игроков уже стояли возле храма и крутили головами. Не сказать, чтобы я чувствовал тревогу, как мне показалось, это последствие того самого стрима. Люди разные. Кому-то хочется пообщаться, кому-то просто докопаться и высказать свое архиважное мнение. А у кого-то чешутся руки, и ему надо слить именно того самого чувака со стрима. Минутка славы, так сказать. В стенах Сафиры я чувствовал себя в безопасности, но толкаться на площади и звать стражу при каждом чихе не особо хотелось. Я снова вышел к стражникам, которые так и проматывали служебное время в закоулке. Они сидели на ящиках, разложив игру на третьем ящике между ними. Алибарды стояли рядом, прислоненные к стене. Один стражник был постарше, усатый, второй молодой, еще, можно сказать, совсем зеленый. Кажется, именно при этих двоих из свитка вылез тролизавр Урчин. — Что, друг Хамер, многолюдно сегодня? — спросил меня седоусый стражник, что был постарше. — Да, странников сегодня много, — задумчиво глядя в карты, сказал молодой. — А еще все общительные такие стали, — улыбнулся седоусый. — Вот, мне кажется, светлые времена скоро наступят. — Мне сегодня, здравствуйте, — сказали, двадцать раз. И это за последние полчаса. — Мне столько же, — сказал молодой. И все один и тот же странник стоял и тараторил. Чего он ждал, я не пойму. Я с ним поздоровался, а он все здрасте. Он потряс кулаком и выбросил на ящик кости. Они показали тройку, и молодой выругался, глянув на третью карту в большой колоде. Видимо, не свезло. Я оглянулся, проверяя, не несется ли толпа фанаток по закоулкам. Неожиданно для себя я взял еще один ящик из кучи хлама за лавкой и подсел к стражникам. Сам же советовал игрокам побольше разговаривать с местными. «Ты хочешь поиграть, друг Хамер? – спросил Седоусы. Покачав головой, я сказал, «Да я посмотрю пока. Подучусь, потом как-нибудь сыграю». «Только с ним осторожней!» — молодой кивнул на Седоусова. «Оставит без жалования на раз-два!» Старший покрутил усы, посмеиваясь, а потом нахмурился. «Не потому что мозгов у вас молодых нет!» «Все вперед, сахи, лезете! Не терпится вам!» «А в чем принцип?» — спросил я, глядя на карты в руках играющих. На ящике напротив каждого тоже лежали раскрытые карты. Молодой еще раз отсчитал карты в перевернутой колоде, посмотрел на третью, приподняв за уголок. Он задумчиво вытянул ее и немного завис. «Ну что, ты рожать будешь?» — нетерпеливо проворчал седоусый. «Сейчас!» — протянул Молодой. На мой вопросительный взгляд он пояснил. «Это, — Молодой показал мне на свои раскрытые карты на столе, — мой горизонт. Он смотрит на него и пытается понять, какое солнце у меня взойдет». «Взойдет?» — переспросил я. «Угу». Молодой внимательно глядел на ящик и потом все-таки оставил себе вытянутую карту, добавил ее в веер в руках, а оттуда одну отправил в биту. «А, так ты все-таки малины собираешь!» — и посмеялся в кулак. «Тоже мне мастер Блефа. Молодой скривился, а потом сказал мне. «Игра называется «Восход трех солнц». Надо собрать из колоды одну масть в комбинацию, тогда ты выиграешь. Твое солнце взойдет». «Ага, только у малого вечный закат!» — пошутил Сидоус и засмеялся. Я усмехнулся и ради интереса взял одну карту посмотреть. На рубашке был изображен уже знакомый символ. Три разноцветных звезды в круге. Я перевернул карту и офигел. — А это же... — я с сомнением показал карту Сидаусому. — Угу. — Тот кивнул. — Бог крови. В уголке карты была отмечена одна синяя звездочка. — Это бог крови в свете Элахана. — добавил молодой. — Один кровавый Элло. Я вытащил другую карту. Там был бог тьмы, и три уголка заняли красные звездочки. — Бог тьмы в свете Каранхана, — улыбнулся молодой. — Три темных Карана. Тут я поскреб макушку. — А Каранхан и Эллохан — это что? Седоусый переглянулся с молодым и покачал головой. А я еще вас, молодежь, ругаю. А странники вон даже таких вещей не знают. Молодой ткнул в небо пальцем. Карахан, Элахан, Маленхан. Три солнца. Я вытянул еще одну карту. Какой-то другой бог. И две желтые точки. Божество тоже было темным эльфаром. Имело кожу угольно-серого цвета, испещренную рисунком огненных вен, Казалось, будто его раскалили, и внутренний жар проступает через трещинки. Глаза горели ярко-оранжевым пламенем. «Бог огня!» — молодой ткнул пальцем в карту. «В свете Малинхана. Два огненных малина». «А-а-а-а!» протянул я и хотел наклониться, чтобы рассмотреть все карты на столе. Но сзади в проулке раздались крики. «Ты точно его здесь видел?» «Да говорю тебе, точно хамер был!» Я сразу вскочил. «Так, ладно, ребята», — я махнул им рукой. «Я побежал. Помочь друг Хамер? – спросил Седоусый. «Ну, если только не намного задержите». Я кинулся бегом на другую улочку и решил выйти через ворота, чтобы отправиться в деревушку пешком. Мне чудом удалось уйти от погони, лавируя по закоулкам. Через пару минут я выскочил к тем самым западным воротам, где раньше разговаривал с Богом Крови. Здесь опять дежурил молодой Люций и он с беспокойством глянул на меня. «Друг Хамер, что у тебя случилось?» Я отмахнулся. «Да меня поклонники преследуют. Хотят, чтобы я молотом на фейсе расписался». «Чего?» — Люция округлил глаза в непонятках. «Если тут побежит куча игроков, не можешь ли ты им сказать, что Хамер побежал туда?» Я ткнул пальцем в сторону. «Хорошо, друг Хамер. Стражник улыбнулся и, обернувшись, расставил ноги в ожидании прихода этой кучи игроков. Я усмехнулся и дал Деру, взяв курс на лес. Насколько я помнил карту, через заросли я скоро должен выйти на дорогу к той самой деревушке, которой Дивана присмотрела себе в качестве базы для охотничьей гильдии. Когда мы качались до тридцатого, то выстригали там кучу мобов, заполонивших деревню. Мне даже стало интересно, что изменилось там после прихода диваны. За эту неделю я редко заходил в игру. Шуруп со спрутом тоже практически не объявлялись. После тех напряженных событий все расслабились и взяли небольшой отдых. Вокруг замелькали деревья. И я с тоской слушал своего увольнякователя, ломящегося через лес, как танк. То ли дело аншот, эльф, рожденный быть бесшумным. «Друг мой, Хаммер!» — послышался поющий, но властный голос. Я скривился. Его только тут не хватало. «Здравствуй, бог крови!» — сказал я, повернувшись к темному эльфару. Красноглазый жрец стоял возле дерева и задумчиво рисовал красную царапину на коре. «Давно не виделись смертной!» — произнес бог крови. «Так ты все в делах, наверное?» — осторожно сказал я. Не каждый день получается грохнуть самый сильный клан в мире трёх солнц. Бог крови сладко потянулся, услышав мои слова. — Да, смертный, истинно говоришь. Кстати, я так и не понял, почему тебя вызвал свиток? Я же вроде четко сказал. — Свиток вызова темного эльфара, — сказал бог крови. Я говорил тебе, друг Хамера, осторожно выбирай слова. Я поджал губы. А вот тут ничего не попишешь. Я произнес именно так, и увидеть подвох уже не мог. Потому что темную метку бог крови уже снял. Ну, молодец, что я скажу? Усмехнулся я и повернулся, чтобы идти. Ладно, побегу я. Я двинулся через дес, но чувствовал, что бог крови скользит в паре шагов за спиной. Ну что еще? Я повернул голову. Мне не дают покоя эти твои слова. — сказал темный эльфар. — Про дружбу. — Ну, слушай, мы вроде бы все квиты, — ответил я. — Никто никому ничего не должен. — Ты же сам этого хотел. — Друг Хамер. Все не так просто, — сказал бог крови. — Мы с тобой заключили сделку обмена. Ты хотел вернуть странника в обмен на сильный клан. — Так ты ж его сам получил, хоть и обманул меня. «Вот только темная метка вернулась!» — наконец сказал бог крови. Я остановился. «Чего? Ты опять, что ли, начал?» Тот развел руками. «Это древняя магия. Она сильнее всех богов мира трех солнц. Даже титаны подвластны ей!» Я усмехнулся. «Как интересно! Этот NPC описал игровые правила!» «Система Патриэма определила наши действия так, что Бог Крови получил свою жертву благодаря мне, а значит, я исполнил свою часть договора». «И ты хочешь вернуть мне Аншота?» У меня радостно забилось сердце. «Но почему-то не могу», — кивнул жрец. И опять пошел вперед, задумавшись. «Ваши боги препятствуют мне», — сказал Бог Крови. «Я чувствую их присутствие. Админы, что ли?» Спросил я, крутя головой. «Будь осторожен, смертный!» Жрец посмотрел вверх на небо, проступающее в кронах деревьев. «В обители ваших богов раздор!» И он исчез. Я постоял некоторое время, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что-то сегодня бог крови какой-то спокойный. Не ругается, не пытается обмануть. Стареет, бедолага!» «Антон?» Послышался другой голос выбивший меня из размышлений. «Неужели? Я повернулся к появившемуся админу. 007 Ну да, позволили вернуться». Тот усмехнулся. «На время». «В смысле? Тут серьезные проблемы у руководства», — сказал он. «Ты своим интервью за час обрушил...» «Да много чего ты обрушил». «Чего?» «Того. Инвесторы ждут реакции мирового игрового сообщества», и в руководстве Патриема, кажется, скоро будут перестановки. Это в лучшем случае». «Ну, я замялся. А в худшем?» «Вообще всех поменяют. Если тут была такая схема, значит, всех под одну гребенку. Но пока еще ничего не понятно». Он вздохнул. «Антон, надо было посоветоваться». «Я давно не сдился. Честно, с того самого момента, как решил инкогнито провести операцию по удалению «Мстителей» из игры. «Не понял. Ты вообще пропал!» «Ты должен понимать, что я...» «Да я замучился уже понимать!» «Я держался, чтобы не сорваться!» «Я два года назад делал это, когда стоял перед этим продажным руководством!» «Мне выписали бан, уволили еще и хорошего человека, и все!» «Они дальше крутили свои делишки!» А я просто стоял и всех понимал. Да, все так, но... Да ну нахрен! Я развернулся, поняв, что это тоже в одной упряжке с этими бюрократами. Я вообще поиграть зашел. Ты понял? Просто квесты повыполнять. Тебе не дадут. Админ пошел за мной. Да что за вечер такой? Куда не пойду, за мной кто-то гонится. Пока их всех переставят, пройдет время. С тобой успеют разобраться. Кто... У Тартуги остались связи. Он тут не один замешан. Ты такую кормушку перевернул, что очень много недовольных. Но извините, я состроил рожицу. Нет, Антон, лично я считаю, что ты прав. Будь осторожен, это только начало. Ты сейчас в безопасности? В относительной, прячусь. Где, спрашивать не буду. У тебя все? Спросил я. Так, давай без лишних эмоций. Админ тоже, кажется, начал нервничать. «Я на твоей стороне. Почта моя у тебя есть. Если что-то... Ты персонажа моего нашел?» Я, э, Админ замялся. Так я его осадил. «Ну, много чего было. Всего не упомнишь?» «А вот тогда и нечего говорить, что ты на моей стороне!» Тот вздохнул и покачал головой. «В общем, это только начало, Антон. Жди еще проблем. Такие люди просто так не успокаиваются. Все, бывай!» Я махнул рукой. «Напишу, если что». «И это...» Сказал админ мне вслед. «Спасибо, Антон». Я не ответил и пошел, не оборачиваясь. «За что спасибо-то? За то, что все остались на своих местах и теперь думают, ждут реакции? За то, что теперь у них истерика и при этом развязаны руки? Вот так бежишь к финишу, первым прыгаешь на ленту, а потом вдруг оказывается, что кубок только в аренду, и ленточка не казенная, так еще и бежал ты по платной дорожке. Плати!» Я трещал по лесу, словно кабан, не разбирая пути, и, наконец, вывалился на дорогу. Какая-то лань 25 пятого уровня со испугу бросилась на меня, но я ее с великим удовольствием впечатал в землю. Потом я, все такой же раздраженный, пошел по дороге, до скрипа скручивая молот в руках. Впереди, в просвете между деревьями, уже маячили домики. Там от деревни-то одно название. Все штук пять избушек. Но дивана обещала все разрулить. У нее остались какие-то связи, и куча знакомых охотников уже обещала к ней переселиться. «Вот уроды!» — не выдержал я и выругался. «Это ж надо! Ну, гниль просто!» И картинка исчезла. Я замер, испуганно глядя на пустой кабинет аккаунта. Хаммер исчез с постамента. Лишь только мутная тень на его месте. Кнопка входа была затемнена, будто была не активным элементом, а частью фона. Я уже догадывался, что произошло. Но сердце не хотело верить, и я поскорее ткнул на вход. Сразу же высветились красивые красненькие буковки. «Вы не можете войти, ваш аккаунт заблокирован». «Да твою же мать-то!» Я пробежался глазами по кабинету и заметил горящий индикатор уведомлений. Сразу же открыл. «Уведомление о блокировке». Аккаунт был заблокирован в связи с нарушением пункта 15 условий лицензионного соглашения. Срок блокировки бессрочно. Я, стараясь сохранить самообладание, быстро нашел это самое соглашение, которое я никогда не читал полностью. Пролистал до пункта 15 и пробежался глазами. Запрещается обсуждение действий администрации. Дальше я читать не стал, сразу вспомнив слова 007. Все только начинается.